Москва. Приехав в Москву, я почувствовал, что тяжелый камень свалился с моей души. Немало оставалось на ней тяжелого, но атмосфера была иная, чем в имении. В Москве мне пришлось, судя объективно, пережить куда более тяжелые времена, чем дни в Бегичеве. Но, как я уже говорил, переживать их мне было легче. Я знал ряд помещиков, до последней возможности цеплявшихся за свои родные гнезда и изгнанных оттуда порой прямым насилием. Если бы я сам не побывал в революционное время в Бегичеве, я, вероятно, лучше понял бы их чувства и привязанность до конца к их гибнущим усадьбам, но ощутив бегичевскую атмосферу времен Керенщины, несмотря на то, что ничего трагического при мне не случилось, Я признаюсь, понимаю их гораздо хуже. Помню, как мы в Москве объединялись в этом чувстве с моим двоюродным братом Юрком Новосильцевым. В Москве я встретил Герасимова, который только что вступил членом правления в Земгорский артиллерийский завод, Земгаубица в Подольске. Меня тоже звали туда на схожее место. Нельзя сказать, чтобы должность эта, и особенно в такие времена, меня очень привлекала. Но с одной стороны, ничего другого более подходящего мне не представлялось, а с другой, я продолжал держаться принципа, проповедуемого дядей Гришей Трубецким — не сдавать никаких позиций. Кроме того, состав правления Земгаубицы был приятный. Не строя иллюзий в отношении длительности моей службы при временном правительстве, все было временным. Я сделался членом правления Земгаубицы. Действительно, работа моя в правлении была очень кратковременна. Хотя мы, правление И были представителями не капиталистов, а общественной организации. все же через месяц другой рабочий комитет завода выразил нам недоверие, в частности, товарищам князьям, которые никогда товарищами нам не будут. И нам-таки пришлось сдать позиции революционному пролетариату. Плетью обуха не перешибешь». Когда я был в Правда мирно, но все же выперт из правления завода, всероссийский земский союз, представителем которого я там являлся, назначил меня уполномоченным в финансовый отдел главного комитета, где я и пробыл до самого захвата ВЗС большевиками. Кстати, когда последние пришли захватывать кассу союза, где было тогда, если не ошибаюсь, миллиона два рублей. Два большевика-интеллигента из состава служащих ВЗС очень настаивали, чтобы деньги из нашей кассы в кассу Совета рабочих депутатов были бы перевезены непременно в присутствии моего двоюродного брата, графа Юрия Алсуфьева. И моё Мы оба состояли в финансовом отделе, заведовал которым Алсуфьев. Наши зембольшевики явно боялись того, что деньги иначе пропадут дорогой. Конечно, мы оба решительно отказались принимать участие в переносе насильственно забранных в нашей кассе денег. Выдать их мы были принуждены, подчиняясь силе, но я должен сказать, что с нами при этом обошлись не грубо. И даже к нашему удивлению выдали по нашему требованию расписку в принятой сумме. В Москве наша семья поселилась в доме моей тети, Софьи Александровны Петрово-Соловово, сестры моей матери, на Новинском бульваре, номер 111, почти ровно напротив Гагаринского дома. Постепенно обе наши семьи, Трубецкие и Соловые, собрались там полностью. Брат Саша должен был, как и многие хорошие офицеры, уйти из своего полка лейбгвардии гвардии конно-гренадерского, где его положение после революции постепенно сделалось совершенно невыносимым. Он стремился снова попасть в армию, подумывая о казачьих частях, о которых говорили, что они менее разложены революционным духом, чем другие части. Папа был по этому поводу в переписке с донским атаманом Колединым, с которым он был лично знаком. Помню длинное собственноручное письмо последнего, поразившее меня своим общим безнадежным пессимизмом. В частности, о Саша Каледин говорил, что хорошие офицеры ему очень нужны. но при нынешнем настроении казаков, не казачьих офицеров, он использовать никак не может. Выражались надежды на будущее, но было ясно, что сам Коледин уже терял или даже потерял всякую надежду на спасение казачества и России. Когда я позднее узнал о самоубийстве Коледина, я вспомнил это письмо В ту пору мы в Москве еще были склонны строить иллюзии в отношении казачества. И я помню, какое грустное и отрезвляющее впечатление произвело тогда на меня письмо покойного и твёрдого Коледина на фоне этих московских казачьих надежд. Семья Соловых постепенно тоже собралась полностью. К тете Сонечке, жившей с дочерью Стазией, Съехались из армии по той же причине, что и мой брат Саша, ее оба сына: Саша артиллерист, и позднее Дима лейбгусар. Двумя семьями мы жили в большом особняке, какой-то странной жизнью. Мы не могли все время не чувствовать, что мы живем на вулкане. Под ногами постоянно колебалась почва и раздавался грозный гул. И однако По крайней мере, в первое время мы жили еще во многом в старых рамках жизни: господами с прислугой, поваром и тому подобное. Конечно, всё это эволюционировало, уровень жизни быстро и неуклонно снижался. Первое время мы каким-то чудом получали обильные присылки мяса и живности из Тамбовских имений тети Сонечки. Потом на столе нашем появилась сканина, и я к великой радости Димы Собово шутил, что привычный доклад лакея ваше сиятельство лошади поданы переменил свое значение. Скорая канина сделалась редкостью. и за прекрасно сервированным столом с хрусталём, серебром и тонким фарфором мы стали сначала не доедать, а потом и просто голодать. Это относится, впрочем, уже к большевицкому времени. Мы острили, что скоро от обедов и завтраков останется одна только сервировка, но шутки эти, в общем, были мало Конечно, быстрая и резкая перемена стола и других сторон материальной жизни очень давала себя чувствовать. Мы бесспорно были все избалованы жизнью в этом отношении. Однако тревоги и заботы более высокого характера заставляли нас во многом забывать о материальной жизни. Особенно папа, с его поразительной способностью к отвлечению, жил в каком-то другом плане. Он жил отчасти политическими надеждами, но главное он погрузился в интенсивную церковно-общественную жизнь. Избрание московского митрополита, потом всероссийский поместный церковный собор, которым он был избран товарищем председателя от мирян, восстановление патриаршества, которого он был горячим сторонником, работа в патриаршем совете, членом которого он был избран, все это так всецело захватывало и занимало его, что он замечал наши голодные обеды и завтраки скорее с некоторым удивлением, Почему не дают больше и лучше, чем с другим чувством. Мама при ее всегдашней непритязательности легче всех переносила материальные лишения, но она мучилась за нас. Всё неуклонно шло к большевизму. Никаких серьезных препятствий ему не было. Может быть, и то Не наверное, остановить такое скольжение к социально-экономическому хаосу могла бы тогда только Германия. Кое-кто из русских на это рассчитывал, но было наивно на это надеяться, так как именно Германия способствовала распространению в России большевицкого яда, и самоуверенно полагая, что он ей самой не опасен, только и стремилась поглубже отравить этим ядом организм своего врага. Может быть, несколько позже, уже после большевицкого переворота в России и фактического прекращения русско германской войны, надежды на радикальную перемену германской политики в этом отношении были несколько менее иллюзорны, и русским государственно-мыслящим элементам не следовало пренебрегать и такой маловероятной возможности. Поэтому попытки так называемого правого центра вступить в сношение по этому вопросу с германскими дипломатами мне тогда казались правильными. Особенно толкали на это правый центр, насколько помню, Кривошеин и отчасти Гурко, впрочем, несколько раз менявший свою точку зрения. Далее всех зашел в своих надеждах на возможное соглашение с Германией Леонтьев, фактически и начавшие переговоры с советником германского посольства в Москве. Переговоры эти, как известно, кончились полной неудачей. Мой отец и дядя Гриша Трубецкой мало надеялись на разумный поворот в германской политике, но считали, что нельзя пройти мимо, не испробовав и этого пути. Утопающий хватается за соломинку, Я был с ними обоими совершенно согласен. Помню мои ожесточенные споры по этому вопросу с Герасимовым, принципиально стоявшим на противоположной точке зрения. Должен сказать, что, насколько я знаю, никто из правого центра не стал тогда на пагубную позицию идти с Германией во что бы то ни стало. Члены этой группы признавали возможность в обоюдных интересах, ввиду трагического положения России, договориться с Германией, но не просто подчиниться ее политическому руководству. Такой ценой Безоговорочного падения в объятия Германии правый центр правильно не считал возможным покупать даже серьезную помощь Германии для свержения большевизма. Не входя в детали, я пишу это, чтобы опровергнуть совершенно ложную точку зрения на политику правого центра, с которой мне не раз приходилось встречаться позже. Сам я в правом центре не состоял, но был в курсе дела. Однако я забежал вперед, возвращаюсь к самому большевицкому перевороту в Москве.